Полтава – вершина военного искусства Петра, заслуженно прославляемая и, однако же, недостаточно хорошо известной широкой общественности. В том смысле, а что же там произошло? Как Петр организовал победу? Я не оговорился, победа была именно организована. Ибо Петр проявил себя там, как истинный полководец своего времени. Он высидел победу. она явилась результатом времени, затраченного на то, чтобы она произошла. Шведы с октября по май познали все невыгодности пребывания во враждебной стране, окруженной народной ненавистью и не могущей ничем воспользоваться из богатых ресурсов Украины. Поистине, народная война окружила их. Однако Карл рассчитывал на то, что он найдет союзников. И это был вовсе не Мазепа. Запорожцы не пошли за Гетманом. Мятеж донских казаков, булавинское восстание, разгоревшееся осенью с новой силой и вспыхнувшее в третий раз По весне 1709 года крымские татары и, наконец, царьград Константинополь, султан и его министры визири, шведские и французские дипломаты активно интриговали в Царьграде, убеждая Падишаха объявить войну русскому царю. нечувствительно намекая, что если Карл будет разбит, следующий удар падет туда, на юг. Но армия шведская в этих обстоятельствах разлагалась быстрее, чем усилия дипломатов могли склонить турок обнажить свой меч и перетянуть на свою сторону чашу военных весов. Когда Карл в конце мая оказался под стенами Полтавы, было очевидно, шведы ослабели до критического состояния. Армия уменьшилась до 34 тысяч. За полтора года до этого на восток выступило 58. Действовало всего лишь два орудия – Боеприпасы и порох сократились до минимума. Вот это результат лесной и победы там. Голод. Армия ела мороженую репу и брюкву. И страдала кровавым поносом. А на войне здоровье солдат – это очень важная составляющая. хочу вам сообщить. что в XVIII веке из десяти умерших солдат трое погибали на поле сражения, остальные в лазарете либо от ран, либо от дизентерии и других инфекций. Таким образом, шведы находились теперь в таком состоянии, когда на них можно было ударить и победить. Полтава была ключом к пути ведшим одновременно и на дом, и на перекоп в Крым. Вот почему Карл так уцепился за нее и хотел ее взять. Он надеялся, что если город падет, это стимулирует крымских татар и донских казаков прийти ему на помощь. И вот теперь Петр понял – надо. Армия наша была выдвинута к Полтаве. Дальше три недели. Обе армии танцевали нечто вроде марлезонского балета вокруг города, постоянно меняя позиции. При этом шведы ухитрялись все еще осаждать Полтаву. Вот здесь оба они, полководцы XVIII века. Никто не атакует никогда в лоб. Надо выбрать удобную позицию. Надо, чтобы естественные условия были в твою, а не во вражескую пользу. Поэтому каждый раз, когда Карл занимал своими войсками определенный лагерь, Петр маневрируя, заставлял его выйти из этой позиции, при этом сам занимая для своих войск новую, очень удобную именно для русских позицию. Отсюда вот это трехнедельное кружение вокруг Полтавы. И одновременно Петр засылал в лагерь шведов постоянно лазутчиков. Эти лазутчики не только приносили точнейшую информацию о том, что творится в армии шведов, они влияли слухами, которые распускали в шведском лагере на поведение шведской армии и самого короля. Карл, которому было 28 лет, все еще не мог освободиться от юношеской пылкости. Пылкость была свойством его характера. Он был не просто король и главнокомандующий, он еще был первый солдат. Он был бритер. Он постоянно рисковал своей жизнью ради такой эфемерной вещи, как слава. Петр, в отличие от Карла, был истинный государь. Он прекрасно понимал, что все держится на нем, на государе, и собой никоим образом никогда не рисковал. В результате за пять дней до Полтавского сражения Карл вечером на аванпостах ухитрился схлопотать казацкую пулю прямо в пятку, как Эхиллес, и в результате чего у него началась лихорадка, и он просто не мог сидеть на коне. Вот чем объясняется, почему в день сражения его носили на носилках. Нет, он, конечно, молодец, он не стал списывать на рану и не остался в лагере, он возглавил армию. Но понятно, что главнокомандующий, который передвигается с помощью насилок, ограничен в возможностях реакции на то, что происходит на поле сражения. Петр вызвал 12 тысяч калмыцкой конницы. В принципе, это было не надо. У него и так было около 70 тысяч. регулярной армии за 9 лет прошедшей огонь воду и медные трубы и способны теперь сразиться со шведами, имея двухкратное превосходство. Но Петр хотел действовать наверняка. Его лазутчики донесли шведскому командованию, что к Петру идет на помощь сорок тысяч калмыков. после чего русские рассчитывают взять шведов голыми руками. Король, не посоветовавшись даже с фельдмаршалом Райншильдом, официальным командующим шведской армии, приказал готовиться выступить в ночь. Это было 26 июня по старому стилю 1709 года. Расчет был на внезапность. Шведы не знали, что Петр подготовил поле сражения еще и в инженерном отношении. Это были теперь не те времена, когда наши артиллеристы не могли правильно попасть в стены Нотебурга. Нет, теперь цепь Редутов перегородила единственный путь к русскому лагерю. И там была наша артиллерия. Пехота и меньшиков стоял с конницей за редутами. Шведы незаметно подойти теперь уже не могли. А это означало, что все, что задумал король, было зря изначально. Артиллерия русская превосходила шведов многократно. Рассчитывать на победу в таких условиях было легкомыслием. У Карла же это было даже не столько легкомыслие, сколько гордыня. Он, не терпевший ни одного поражения толи, разбивший датчан, саксонцев, поляков, был уверен, что он коснется, как волшебным жезлом русской армии, и повторится то, что было под стенами Нарвы. Она побежит. В третьем часу ночи шведы напоролись на наши редуты. Был открыт огонь. В русском лагере пробили тревогу. Войска стали просыпаться, выходить и строиться. Через два с половиной часа шведы преодолели редуты, но это уже никакого значения не имело. Русские были готовы. Шведам пришлось уйти в лес, чтобы перестроиться. Они вышли только в десятом часу утра из Будищенского леса. Что же увидели они? Всю русскую армию в две линии по лучшим канонам тогдашнего военного искусства, развернутую перед ними кавалерия на флангах, пехота в центре. У Карла армия тоже была построена в две линии, но так как она была почти двое меньше, русские легко могли ее охватить с флангов. И он начал вторую линию разбирать и выводить ее в первую, чтобы стать Ширину русской армии. Он потерял время. А после этого ему ничего уже не оставалось, кроме одного. Положиться на свой единственный резерв. На мужество шведской пехоты. Не открывая огня, стрелять было нечем. Шведы пошли в атаку. Русские подпустили их на 150-100 шагов, как полагалось по уставу, и встретили батальным огнем в упор. Шведская пехота прошла этот свинцовый ураган и ударила в штыки. Это потом штык стал излюбленным оружием русского воина. Тогда это было в первую очередь оружие шведов. И вот здесь Здесь сказал есть 9 лет и сена и соломы вот этого обучения, которому Петр подвергал войска ежедневно, 9 лет походов, изнурений, стычек и схваток. Наши солдаты устояли перед штыковым ударом шведов. Но в двух местах неприятель пробил нашу первую линию. И вот тогда Петр. Рискнул с собой. Это высшее, что может сделать полководец. Он повел батальон преображенцев заткнуть дыру в строе преображенского полка напротив того места, где он стоял. Шведы не проломили нашей боевой линии, а через 20 минут Пётр отдал приказ придвинуть вторую линию, то есть резерв, и атаковать врага всеми соединенными силами. Штыковой бой длился 20 минут. Шведы не выдержали и начали пятиться. Потом все быстрее, быстрее, быстрее. Потом повернули и побежали. Кавалерия атаковала на флангах. К 12 часам дня битва была безвозвратно проиграна. Так Петр организовал победу. переломившую ход Северной войны. Сверхзадачей в этот день он поставил пленить Карла, привести его в русский лагерь и посадить рядом с собою запиршественный стол. И действительно, всех шведских генералов-офицеров, которых взяли на поле битвы, приводили и садили в огромный шатер Петра, где они сидели вперемешку с русскими офицерами-генералами, И Петр, возглавляя стол, пил здоровье своих и шведских воинов. И каждый раз, когда ввели новую группу побежденных, он вставал и восклицал, «Уж не брат ли наш Карл грядет сюда?» Он хотел поразить Карла своим рыцарственным величием, зная, что и Карл не чужд рыцарственности, и заключить с ним мир здесь, под звон чаш и бокалов. Но король шведов уклонился От этой чести его посадили в карету, и с остатками войска он спешно бежал к Днепру. Когда стало ясно, что примириться с ним не удастся, Петр встал, поднял кубок и, обращаясь к сидевшему рядом с ним, плененному фельдмаршалу Реншилду, сказал, «Пью за наших учителей в военном искусстве». «Кто же сии?» – спросил фельдмаршал. «Вы, господа шведы!» «Ах, как вы, однако, жестоко обошлись со своими учителями», – заметил граф. Но выпил. Так завершился день Полтавской битвы. Так слава и блистательная слава навсегда вписалась золотыми нитями на знаменах русских войск. Так Россия доказала, и русская армия показала, что в руках такого полководца, в руках такого государя, она непобедима, а Россия велика.